Разговор с Дзержином Разговор произошел в здешнем подвальном Кобесоте. Собственно, сам разговор я почти не помню. Но вот что сказал мне Дзержин. Наступают очень серьезные события. Во всем Маскарепе и на обширной территории Первого Кольца зреет недовольство населения коммунистическими и социалистическими порядками. Движение семитов растет и грозит превратиться в стихийное. В это же время служба Безо, или, иначе говоря, ЦРУ, сказал Дзержин, понимай, как знаешь, получила совершенно точные сведения, что швейцарские врачи приступили к размораживанию Сима. Вероятно, сразу после размораживания он двинется сюда. Его приход неизбежен, но власти готовятся к сопротивлению, которое следует предотвратить. Надо отвлечь их внимание. — Каким образом? — спросил я. — Ты должен пойти на уступки, чтобы они сосредоточились на твоем юбилее. Им это настолько нужно, что они положат на это последние силы. А мы этим воспользуемся. — Кто вы? — спросил я. — Или вот лично ты кто? Генерал Безо, — Генерал Бизо, агент ЦРУ или Семит? — А, — махнул он рукой, — это неважно. В этой стране уже никто не знает, кто он на самом деле. Во всяком случае, ты должен сделать такую уступку, чтобы власти на нее клюнули, но чтобы Сим сохранился хотя бы и под другим именем. — То есть? — Дзержин наклонился к моему уху и быстро нашептал свой план. — Но ты понимаешь, что я лично симовских идей не разделяю и приходу его способствовать не желаю. Пожалуй, я его все-таки вычеркну. — Уже поздно, — грустно сказал Дзержин.